Собрание Королевского общества. Колледж Грэшема. 12 августа 1670-го. Полуночные собрания сего клуба, куда какого-нибудь выдающегося антика к удовольствию общества приглашают продемонстрировать силу воздуха посредством герметического горшка, определить разницу в плотности табачного дыма и дыма маттимаччихи, либо провести другие подобные эксперименты, является собой не менее занятное смешение человеческих типов, нежели собрание гильдии звонарей. Здесь близорукий толстяк-философ восседает подле громогласного шлифовальщика Линс. Там безмозглый щеголь подле облаченного в лохмотья математика, напротив многодумный астроном подле физика, любителя переливать из пустого в порожнее, ближе превращатель металлов подле искателя философского камня, дальше болтливый механикус подле косорукого зодчего, а превыше всех безбожный аптекарь подле сумасброда клирика. Ученые громотеи вперемешку с чудаковатыми ремесленниками и хвастливыми врачевателями, иные, согбенные под бременем лет и неусыпных трудов, иные, не менее изможденные воздержанием и еженощными размышлениями, назначено ли им подобно тощим фараоновым скотам, предупредить мир о грядущем глади иные же вида не менее исступленного как если бы неудача собственных прожекторов довела их до ума помрачения когда они так заседают блажен муж и же отыщит новую звезду на небосводе заметит неверный шаг в поступе дневного светила измыслит новейшее объяснение пятнам на лике Луны либо явит собратьям иную хитроумную тайну, лишит их покоя на следующий месяц и заставит ворочаться во сне, придумывая, как выправить свой прожект, дабы он выглядел прямым в очах разума, и устранить заковыристые преграды к собственной славе и благу общества. Нетворд. Клуб любознатца. 12 августа на собрании общества. Мистер Николаус Меррикатор и мистер Джон Лок избраны и приняты в члены общества. Зачитаны остальные эксперименты мистера Бойля касательно света к большому удовлетворению общества. Постановили доклад зарегистрировать, а мистеру Гуку провести подобные опыты на собрании общества, как только он сможет раздобыть светящуюся гнилушку либо рыбину. Мистер Краун принес мертвого попугая. Сэр Джон Финч продемонстрировал асбестовую шляпную ленту. Доктор Энд привел рассуждение о том, почему зимою холоднее, чем летом. Мистер Пауэл предложил обществу использовать его в любом качестве. За отсутствием мистера Ольденбурга мистер Уотерхаус зачитал письмо от португальского дворянина, который в самых учтивых выражениях поздравлял общество с удачными экспериментами по удалению у собак селезенки без всякого для тех вреда и любопытствовал, не согласится ли общество сделать такую же операцию его супруге, дабы исправить чрезмерную желчность ее характера. Мистеру Энту пришла мысль составить мемуар касательно устриц. Мистер Гук продемонстрировал собственного изобретения прибор, позволяющий проверить горизонтальность поверхности и состоящий из воздушного пузырька, заключенного в наполненную водой трубку. Был задан вопрос о собаке, которой на прошлом собрании удалили кусок кожи. Член общества, проводивший операцию, сообщил, что она удрала и получил предписание к следующему разу представить новую. Председатель продемонстрировал волосяной комок, извлеченный из коровьего желудка сэром Уильямом Кертисом, герцог Ганфлицкий, показал письмо от господина Гюйгенса из Парижа, в коем упоминались наблюдения касательно Сатурна, сделанные прошлой весной в Риме неким Компани. А именно, что кольцо отбрасывает на планету тень. Гюйгенс считает это подтверждением его гипотезы о наличии у Сатурна кольца. Перед обществом предстал некий бродяга, которому не так давно выстрелом в живот перебило внутренности, посему теперь он испражняется через отрезок прямой кишки, торчащий из бока, что и было продемонстрировано обществу. Мистер Пови подарил обществу скелет. Мистер Бойль сообщил, что в Балтии ласточки живут подо льдом. Доктор Годдер, упомянул, что помещения, обшитые дубовыми панелями, потрескивают по утрам и вечерам. Мистер воллер заметил, что жабы чаще всего появляются в холодную сырую погоду. Мистер Гук доложил, что по его наблюдениям пояс Ориона состоит не из трех звезд, как прежде полагал господин Гюйгенс, а из пяти Доктор Мерритт представил записку, в которой сообщил, что в стене монастыря Блэк Фраерс обнаружены замурованные оловянные сосуды, покрытые непонятными письменами и содержащие человеческие черепа с мозгами и волосами. Записку постановили зарегистрировать. Мистер Гук поставил эксперимент с целью выяснить, станет ли тяжелее кусок стали, уравновешенный на точных весах, если коснуться его сильным магнитом. Опыт увеличения веса не выявил. Доктор Ален доложил о человеке, который недавно утратил некоторую часть мозга, но по-прежнему жив. Доктор Уилкинс представил обществу свою книгу, озаглавленную «Сочинение об истинном алфавите и философском языке». Мистер Гук предложил исследовать, есть ли в растениях подобие клапанов, без которых, он полагает, соки не могли бы подниматься по древесным стволам на высоту 200-300 и более футов. Сэр Роберт Саутуэлл передал в кунсткамеру череп казненного в Ирландии преступника, обросший мхом. Епископ Честерский предложил мистеру Гуку проверить, можно ли из обнаруженных им под микроскопом семян мха вырастить мох на черепе покойника. Мистер Гук возразил, что опыт, предлагаемый епископом Честерским, будет менее полезен для достижения нового знания, нежели другие, которые можно было бы перечислить, когда бы для этого имелось достаточно времени. За отсутствием мистера Ольденбурга, мистер Уотерхаус зачитал выписку, присланную мистеру Ольденбургу из Парижа, в которой со всей определенностью утверждается, что доктор Деграаф отпрепарировал мужские семенники и сохраняет один в заспиртованном виде. Некоторые из присутствующих врачей поведали, что подобные попытки делались в Англии много лет назад, но безуспешно, и выразили сомнения в утверждениях Деграафа. Герцог Ганфлицкий аттестовал доктора де Графа наилучшим образом, сообщив, что в Париже упомянутый доктор пользовал его сына, ныне графа Апнорского, от укуса ядовитого паука с самым положительным результатом. К разговору о тарантулах один из членов общества сообщил, что люди, пострадавшие от их укусов, даже полностью излечившись, раз год пускаются в пляс. Другие возразили, что различные пациенты пускаются в пляс под воздействием различной погоды в зависимости от того, какого рода тарантул их укусил. Герцог Ганфлицкий ответил, что паук, укусивший его сына в Париже, вовсе не был тарантулом и потому граф не испытывает ни малейшей потребности пускаться в пляс. Общество поручило мистеру Бойлю изготовить переносные барометры и разослать их в различные части света. Не только в удаленные уголки Англии, но и морем в Ост и Вест-Индии и другие края, особливо на английские плантации в Виргинии, Новой Англии, на Бермудах, Ямайке и Барбадосе, а также в Танжер, Москву, на остров Святой Елены, «Мы с доброй надежды и в Александретту. Доктору Кингу пришла мысль отпрепарировать омара и устрицу. Мистер Гук показал плоско-выпуклые линзы размером с булавочную головку, предназначенные служить объективами в микроскопе. Он выразил желание поместить их в принадлежащий обществу большой микроскоп. Герцог Ганфлицкий продемонстрировал дубленую кожу мавра, Мистер Бойль сообщил, что два весьма толковых врача из числа его знакомых дали женщине, страдающей от заворота кишок, свыше фунта ртути, каковы и пребывали в ее организме несколько дней без какого-либо вреда. По вскрытии тела в той части кишечника, где образовалась непроходимость кала, обнаружено гангренозное воспаление, однако ртуть, оставаясь выше не вызывало даже обесцвечивание тканей. Мистеру Гуку пришла мысль поставить эксперимент по получению металла тяжелее золота путем добавления к нему ртути, дабы проверить, будет ли он проникать в поры золота. Доктор Кларк предложил, чтобы человек, приговоренный к повешению, мог обращаться к королю с просьбой вернуть его к жизни и, будь воскрешение произойдет, получал бы помилование. Мистер Уотерхаус показал новый телескоп, изобретенный мистером Исааком Ньютоном, профессором математики Кембриджского университета и отличающийся от старых использованием зеркал. Герцог Ганфлицкий, доктор Кристофер рэн и мистер Гук, осмотрев прибор, высказали одобрение и предложили показать телескоп королю. Описание же и чертеж отправить господину Гюйгенсу в Париж дабы закрепить приоритет за мистером Ньютоном. Поступило предложение вскрыть грудную клетку собаки. Мистер Гук и мистер Уотерхаус, выполнявшие названный эксперимент ранее, попросили уволить их от этого зрелища. Доктора Болл и Кинг провели опыт, но безуспешно. «Пятый кликай назовем математиков, готовых до хрипоты пререкаться о квадратуре круга. Доколе, упившись до пьяна и сорвав глотки, не начнут пускать тошнотные перпендикуляры в ночную посудину. Другой кружок будет увлечен нарядить о трансмутации и с горячностью спорить о превращении свинца в золото, покуда серебро из их карманов не утечет к хозяину питейного заведения. «Нет Клуб любознатца». Несколько участников заседания нашли приют в таверне, которая как на грех носила название «собака» на Брод-стрит возле лондонской стены. Уилкинс, ныне епископ Честерский, сэр Уинстон Черчилль и Томас Мор Англси, он же герцог Ганфлицкий, забавлялись ньютоновым телескопом, подглядывая в окна военно-морского казначейства, где горели свечи, и клерки работали до поздна. Каждые несколько минут туда подъезжали тачки, нагруженные сундуками из златокузнечных лавок на тренд-нидл. Гук затребовал себе небольшой стол, положил на него пузырьковый уровень и принялся выравнивать поверхность, подкладывая под ножки клочки бумаги. Даниэль глушил горькое пиво и думал, насколько ему сейчас лучше, нежели утром. «За Ольденбурга!» – сказал кто-то, и даже Гук приподнял скособоченную голову, чтобы выпить за здоровье секретаря. «Дозволено ли нам узнать, за что король заключил его в Тауэр?» – спросил Даниэль. Гук внезапно увлекся выравниванием стола, остальные – созерцанием планеты, встающие над гейтом. Даниэль понял, что причина, по которой Ольденбург находится в Тауре из тех вещей, которые лондонцам положено просто знать – впитывать легкими вместе с сырым угольным дымом. Джон Уилкинс взял из ящика на стене курительную трубку и, выразительно задев Даниэля плечом, шагнул на улицу. Даниэль вместе с ним вышел покурить на воздухе, стоял теплый летний вечер. По другую сторону лондонской стены сумасшедшие в бедламе ожесточенно спорили с ангелами, демонами и усопшими родственниками. Поэту из открытых окон Грэшем колледжа доносились ритмичные звуки пилы, епископы, рыцари, доктора и полковники сообща удаляли ребра живой дворняги. Вывеска собаки поскрипывала на ветерке. Глухо звякали монеты в сундуках, которые грузчики вносили по ступеням казначейства. Сквозь открытое окно можно было иногда заметить Сэмюэля Пеписа, члена королевского общества, который что-то говорил подчиненным, с тоской поглядывая на собаку. Даниэль и епископ минуту стояли в ритуальном молчании. Так пописты осеняют себе крестом перед входом в храм. «Мистер Ольденбург, сердце!» королевского общества», — начал епископ Уилкинс. «Я бы отдал эту честь вам или, возможно, мистеру Гуку». «Погодите, я не закончил. Я строил метафору. Не забывайте, пожалуйста, что мне обычно внимают прихожане, исполненные восторга или хотя бы напускающие на себя восторженный вид. Во всяком случае, они сидят тихо» покуда я разворачиваю метафору. «Молю меня извините и преисполняюсь напускного восторга». «Отлично. Итак, проделывая ужасные вещи над бродячими псами, мы выяснили, что сердце вбирает кровь, идущую от органов, таких как мозг, по венам, таким как еремная, и выталкивает к ним по артериям, как, например, сонная». Помните, что случилось, когда мистер Гук сшил мастифу еремную вену с сонной артерией? Только не говорите, что шов разошелся и все завело кровью. Это я помню. Кровь остановилась и стала сворачиваться в трубке И мы заключили что? Я позабыл. Что обходить сердце – дурная идея. Можно заключить, подсказал епископ что в бездействующем сосуде, который принимает циркулирующую жидкость, но не выталкивает ее, образуется застой. Другими словами, что сердце, выталкивая кровь, гонит ее по кругу к органам и конечностям, чтобы во принять обратно. «Здравствуйте, мистер Пеппис», перенося взгляд на другую сторону улицы. «Затеваем войну? А?» — Слишком легко. Завершаем эту, милорд. — Из окна. — И близко ли конец, ваше усердие? Всем нам пример, однако пора б уж и закругляться. — Я предвижу некоторое затишье. — Итак, Даниэль, всякий, изучающий историю королевского общества... Заметит, что на каждом заседании мистер Ольденбург зачитывает несколько писем от континентальных ученых, таких как господин Гюйгенс и в последнее время доктор Лейбниц. Я этой фамилии не слышал. Услышите, он неутомимый корреспондент, протеже Гюйгенса и последователь пансофизма. В последнее время засыпал нас пристранными эпистолами». «Вы о нем не слышали, поскольку Ольденбург передает его послание мистеру Гуку, мистеру Бойлю, мистеру Барроу и другим в надежде, что кто-нибудь сумеет их хотя бы прочесть. А там, глядишь, и разберется, чепухает или нет. Однако я отклонился в сторону. Мистер Ольденбург получает в десять раз больше писем, чем зачитывает. Почему так много?» «Потому что, подобно сердцу, он выталкивает обильную корреспонденцию наружу?» «Совершенно верно. Целые мешки его писем пересекает Ла-Манш, поддерживая циркуляцию, благодаря которой новые европейские идеи достигают наших собраний». «А теперь, черт возьми, король запер его в Тауэре!» — воскликнул Даниэль, чувствуя, что скатывается на мелодраму. Такого рода диалоги были не в его характере. «Пускай кровь в обход сердца», — сказал Уилкинс без тени смущения. «Я уже чувствую, как королевское общество застаивается. Спасибо, что принесли телескоп мистера Ньютона. Свежая кровь. Когда мы увидим его на своем заседании?» «Боюсь, что никогда. Покуда члены общества режут собак». «А, так он слабонервен?» «Ненавидят жесткость?» «По отношению к животным». «Некоторые члены предлагают брать пациентов из...» Епископ кивнул в сторону Бедлама. «К этому Исаак отнесся бы спокойнее», — признал Даниэль. Вышедшая из таверны служанка воспользовалась наступившим молчанием. «Мистер Гук просит вашего присутствия». «Слава богу», — произнес Уилкинс. «Я боялся, что вы пришли пожаловаться на его приставание». Посетители собаки отступили к стенам в диспозиции, принимаемой обычно зрителями кабацких драк. То есть широким кольцом окружили стол, который, как показывала трубка с пузырьком, был теперь совершенно горизонтален и к тому же чист, только посередине лежала капля ртути. Другие же размером с булавочную головку, со созвездием рассыпались вокруг. Мистер Гук смотрел на большую каплю. Идеально правильный купол. В оптический прибор собственного изготовления. Зажав большим и указательным пальцами ежовую иголку, он подтолкнул невидимо малую капельку к большой, чтобы они слились. Снова всмотрелся, Затем бесшумно, как воришка, попятился от стола и, отойдя на целую сажень, сказал Уилкинсу «Универсальная мерила». «Что? Сэр, вы уверены в своих словах?» «Вы согласитесь, что горизонтальность – понятие абсолютное? Любой вменяемый человек может получить горизонтальную поверхность». «Оно есть в философском языке», – ответил епископ Уилкинс что означало да вошел пепис как всегда великолепный и хотел уже потребовать пива когда заметил торжественную церемонию подобно тому и ртуть одинаково везде на любой планете согласен как и число 2 разумеется здесь я создал плоскую гладкую ровную горизонтальную поверхность На нее я поместил капельку ртути так, чтобы диаметр капли вдвое превосходил высоту. Кто угодно, где угодно может повторить данную последовательность действий. Результатом всегда будет капель ртути точно такого же размера. Соответственно, диаметр капли может служить в философском языке универсальной единицей длины. Было слышно, как все думают. Пепиас. Тогда вы можете сделать сосуд, содержащий определенное число этих единиц, в длину, высоту и ширину, наполнить его водой и получить эталон веса. Совершенно справедливо, мистер Пеппис. Из длины веса можно получить стандартный маятник. Период его колебаний даст универсальную меру времени. Однако... «Вода образует капли разного размера на разных поверхностях», заметил епископ Честерский. «Полагаю, ртуть подвержена такого же рода изменчивости». Гук недовольна. «Поверхность можно оговорить. Медь, стекло. Если сила тяжести меняется с высотой, как это повлияет на размер капли?» спросил Даниэль Уотерхаус. «Проводить измерения на уровне моря», — с легкой досадой отвечал Гук. «Уровень моря зависит от приливов и отливов», — заметил Пепис. «А как насчет других планет?» громогласно вопросил Уилкинс. «Других планет? Мы с этой еще не разобрались». «Как сказал наш соотечественник, мистер Ольденбург, будьте любезны запомнить, что мы вопрошаем всю Вселенную». «Ибо для того созданы!» Гук мрачнее тучи собрал ртуть в склянку и вышел. Через минуту мистер пепис глядя через окно в ньютоновский отражательный телескоп, увидел, как тот направляется к собачьей канавке в обществе потаскухи. «Впал в очередной приступ меланхолии. Мы не увидим его в следующие две недели и будем вынуждены вынести ему порицание», проворчал Уилкинс. Словно это было записано где-то истинным алфавитом, Пеппис, Уилкинс и Уотерхаус знали, что у них есть незавершенное дело – поговорить об Ольденбурге вдали от посторонних ушей. Весь следующий час в собаке происходил тройственный обмен выразительными взглядами и движениями бровей. Однако просто так встать и уйти было невозможно – Черчилль и другие требовали от Даниэля новых подробностей о мистере Ньютоне и его телескопе. Герцог Ганфлицкий загнал Пепписа в угол и пытал по поводу финансирования военно-морского казначейства. Забрызганные кровью удрученные члены королевского общества выползли из колледжа Грэшема и сообщили, что доктора Кинг и бол заблудились в дебрях собачьей анатомии Дворняга сдохла, и им нужен гук. Где он? Потом все обступили епископа Уилкинса и принялись обсуждать, будет ли Комсток снова баллотироваться на пост председателя. Организует ли Англси выдвижение своей кандидатуры. Позже, слишком поздно для Даниэля, который встал сегодня рано вместе с Исааком, все трое оказались в карете Пеппеса. «Я вижу, лорд Ганфлид внезапно увлекся гаданием на военно-морской гуще. Поскольку флот составляет нашу защиту от голландцев, осторожно произнес Пеппис, и больше его часть сейчас находится под Алжиром, многие вельможи разделяют любопытство герцога Англси». Уилкинс изобразил веселое недоумение. «Я не слышал, чтобы он спрашивал вас о пушках и фрегатах». Лишь о купонах и переводных векселях. <смех> Пепис некоторое время прочищал горло с сомнением, поглядывая на Даниэля. Те, чье дело опустошать флотскую казну, должны ответствовать перед теми, кто ее наполняет, сказал он наконец. Даже Даниэль, скучный университетский ученый, понял, что под опустошителем казны, разумеется, оружейник. Джон Комсток, граф Эпсомский, а под наполнителем – Томас Мор Ангелси, герцог Ганфлицкий, отец Луи Ангелси, графа Апнерского. «Это К и А», – сказал Уилкинс. «А что мыслит о флотских вопросах второй слог, кабалы?» «От Болструда неожиданностей ждать не приходится». «Но от Болструд...» Гавкер и старый приятель Дрейка, ярый протестант и франкофоб. Король назначил его государственным секретарем, поскольку никто в здравом рассудке не заподозрил бы Болструда в тайной приверженности католичеству. «Поговаривают, что Болструду на руку держать наш флот в Африке. Он де хочет, чтобы голландцы нас завоевали и всех сделали кальвинистами». Учитывая, что VOC Веринихте Ост-Индисе Компании, то есть голландская Ост-Индская Компания, платит дивиденды по 40%, полагаю, на Тренд-Нидл появилось немало новых кальвинистов. И один из них – Апторп. Не верьте нелепым слухам. «Апторп скорее будет развивать собственную Ост-Индскую компанию, нежели вкладываться в Голландскую». «Из чего следует, что Апторпу нужен сильный флот для защиты наших купеческих судов от голландских, столь тяжело нагруженных артиллерией». «Да? А что генерал Льюис?» «Давайте спросим юного ученого», – весело предложил Пепис. Даниэль на несколько мгновений онемел. Спутники, виде его смущения по прыснули со смеху. Телескоп словно бы тоже смотрел на него через крышку ящика. Вестелесный орган чувств, принадлежащий Исааку Ньютону, взирал с нечеловеческой пристальностью. Казалось, Исаак вопрошает «Какого черта он? Даниэль Уотерхаус раскатывает по Лондону в карете Самюэля Пеппеса и корчит из себя интригана. э слабый флот заставляет нас содержать сильную армию, чтобы отразить голландское вторжение», — вслух предположил Даниэль. «Однако, имея сильный флот, мы могли бы вторгнуться в Голландию», — возразил Уилкинс. «Новые победы и новая слава для генерала Льюиса, герцога Твицкого». «Победы невозможны без союза с Францией», произнес дэниэл после минутного раздумья. «А лорд Твит слишком хороший пресвятерианин». нет этот ли добрый пресвятерианин тайно принял графский титул из рук короля-изгнанника в Сен-Жермении, когда Кромвель правил страной?» «Он роялист, не более того», возразил дэниэл Так что он делает в этой карете, помимо того, что набивает шишки и выставляет себя на посмешище? Настоящий ответ ведал лишь Джон Уилкинс, епископ Честерский, автор криптономикона и философского языка, который левой рукой зашифровывал, а правой являл истины всем возможным мирам. Тот Уилкинс, который устроил Даниэля в Тринити-колледж, приютил под крылом у Комстока во время чумы, рекомендовал в королевское общество, а теперь, по всей видимости, задумал для него что-то еще. Кто для Уилкинса Даниэль? Ученик, подмастерье, перенимающий мудрость мастера. Мысль была возмутительно гордая, совершенно не пуританская, однако другой гипотезы Даниэль предложить не мог. Хорошо, значит, это должно иметь некое касательство к письмам мистера Ольденбурга за границу, сказал Пепис, когда какая-то перемена в атмосферном давлении или в чем еще подсказала, что пришло время отбросить притворство и заговорить серьезно. Уилкинс. Полагаю, да. К какому именно письму? Какая разница? Все письма долю перехватывают и прочитывают до того, как он их увидит. Мне всегда любопытно, кто их читает, задумчиво произнес Уилкинс. Либо этот человек невероятно умен, либо пребывает в постоянной растерянности. Подобным же образом изучается вся исходящая почта Ольденбурга. Вам это известно? И в каком-то письме он высказал что-то неосторожное? Самый объем его заграничной корреспонденции, вкупе с тем, что он немец, служил в Европе дипломатом и дружен, скромвелевским стихотворцем Джоном Мильтоном. Да. И, наконец, учитывая, что некоторые при дворе не понимают и десятой части из написанного им в письмах, люди определенного склада поневоле испытывают беспокойство. «Вы хотите сказать, что его бросили в Тауэр из общих соображений?» «В качестве превентивной меры». «Что? Значит ли это, что он пробудет там до конца жизни?» это разумеется. Лишь пока не завершатся некие переговоры весьма чувствительного свойства». «Чувствительного свойства?» Несколько раз повторил Уилкинс, словно рассчитывал выжать из этих скупых слов некую дополнительную информацию. И здесь разговор, бывший для Даниэля просто малопонятным, окончательно превратился в китайскую грамоту. Я и не подозревал, что у него есть столь чувствительное место. Нечего ухмыляться, мистер Пепис. Я совершенно о другом. О, всем известно, что его чувства к Саосор, его сестре, весьма нежны. Последнее время он пишет ей постоянно? Она отвечает. Минетта поддерживает переписку усерднее иного дипломата. И... «Если я правильно догадываюсь, уведомляет высокого адресата обо всех событиях в жизни сердечного друга?» «Объем ее корреспонденции таков», воскликнул Пепис, «что его величество сейчас как никогда близок к упомянутому вами лицу. Золотые обручи прочнее остальных». Уилкинс с выражением легкой брезгливости на лице. «Хм...» «В таком случае удачно, что официальные переговоры ведутся через двух архипротестантов. Отсылаю вас к главе десятой вашего опуса от 1641 года». «Хм... Что-то я туго стал соображать. Мы говорим сейчас о Больденбурге». «Я не имел намерения менять разговор. Мы по-прежнему беседуем о договорах». Карета остановилась, Пеппес вылез. Даниэль слышал, как затихает на мостовой тук-тук-тук модных каблуков. Уилкинс смотрел в никуда, пытаясь расшифровать слова Пепписа. Ехать в карете по Лондону немногим лучше, чем получать ежесекундные удары дубиной. Даниэлю захотелось размяться. Он тоже вылез, обернулся и понял, что стоит прямо перед аллеей, ведущей к Сент-Джеймскому дворцу. Развернувшись на 180 градусов, он увидел резиденцию Комстока, тяжелую готическую громаду, встающую из садов и мостовых. Карета Пеппеса свернула с Пикадилли и остановилась прямо перед двором особняка. Даниэль восхитился его расположением. Джон Комсток мог бы при желании встать в дверях своего дома, выпалить из мушкета через двор, ворота, вдоль обсаженной деревьями псевдосельской аллеи, через пэл прямо в парадный вход Сэм-Джеймского дворца, и, вероятно, подстрелить кого-нибудь очень пышно одетого. Каменные стены, живые изгороди и решетки кованного железа были расположены так, чтобы отгородиться от Пикадилли, соседних домов, создавая впечатление, будто хаус и Сент-Джеймский дворец – одно большое семейное поместье. Даниэль обогнул ворота и стал на Пикадилли лицом к Сент-Джеймскому дворцу. Он видел, как туда входит кто-то с тяжелой сумкой. Вероятно, врач пришел выпустить Анне Гайд несколько пинт крови из еремной вены. Слева в направлении реки лежало открытое пространство. Сейчас огромный строительный участок, раскинувшийся примерно на четверть мили до Чаринг-Кросс. Стояла темная ночь, никто здесь не работал, и чудилось, будто каменные стены растут из земли сами собой, словно поганки. Отсюда особняк Комстока виделся в перспективе. На самом деле, это был лишь один из богатых домов на Пикадилле, обращенных к Сент-Джеймскому дворцу, словно солдаты на смотре. Беркли-хаус, Берлингтон-хаус и Ганфлит-хаус стояли в одном ряду, но лишь из Комсток-хауса открывался прямой вид на аллею. Послышался скрежет открываемой исполинской двери, Негромкие голоса, и Джон Комсток вышел из дома под руку с Пепписом. Ему исполнилось 63, и Даниэль подумал, что он немного опирается на Пепписа при ходьбе. Впрочем, возможно, не от дряхлости, а от старых боевых ран. Даниэль подскочил к карете и велел кучеру надежно закрепить телескоп на крыше, потом залез внутрь вместе с остальными тремя. Экипаж развернулся и загрохотал по Пикадилле в направлении Сент-Джеймского дворца. Джон Комсток, граф Эпсомский, председатель королевского общества и советник короля во всем, что касается натур философии, был облачен в богатый персидского покроя кафтан, недавно введенный в моду королем и составлявший вместе с галстухом кроват последний придворный фасон. Пеппис был одет так же, Уилкинс – старомодно. Даниэль по обыкновению в строгое черное платье, какое носили 20 лет назад странствующие пуританские проповедники. Никто, впрочем, на него не смотрел. «Работаете допоздна?» – спросил комсток Пепписа, явно делая какие-то выводы из его туалета. «Сегодня было много дел по казначейской части». «Король был весьма озабочен финансовыми вопросами до недавнего времени», — сказал Комсток. «Теперь он готов вернуться к своей первой любви — натурфилософии». «В таком случае нам есть чем его порадовать. Новым телескопом», — вставил Уилкинс. Однако телескопы явно не входили в повестку дня графа Эпсомского, и он, пропустив отступление мимо ушей, продолжал. «Его Величество попросил меня завтра вечером собрать в Уайт-Холле заседание. Герцог Ганфлетский, епископ Честерский, сэр Уинстон Черчилль, вы, мистер Пепис и я». Приглашены присутствовать вместе с королем на демонстрации. Енох Красный окажет нам фосфорус. Перед самым Сент-Джеймским дворцом экипаж свернул на Пел-Мел и двинулся в сторону Чаринг-Кросс. — Светоносный? Что это? — спросил Пепис. — Новое элементарное вещество, — сказал Уилкинс. — Все алхимики Европы только о нем и говорят. «Из чего он состоит?» «Не из чего. Это и значит элементарный». «С какой планетой он соотносится? Мне казалось, все планеты расписаны?» Возмутился Пепис. «Енох» объяснит. «Были ли какие-нибудь движения касательно других вопросов, волнующих королевское общество?» «Да», — произнес Компстокк. Глядя Уилкинсу в глаза, он едва заметно покосился на Даниэля. Уилкинс отвечал таким же еле заметным кивком. «Мистер Уотерхаус, имею удовольствие вручить вам приказ лорда Пеннистона». То есть Нотта Болструда. По причинам протокольного характера король при назначении государственным секретарем возвел его в Сан-Перро, Король выбрал для него титул графа Пеннистонского, чтобы Булструд, ультрапуританин, не мог поставить свою подпись, не написав слово «пенис», сказал Комсток, вытаскивая устрашающего вида документ с толстой восковой печатью на шнурке. «Предъявите его страже в Тауэре завтра вечером. И хотя мы будем в одном конце Лондона, «Наблюдать демонстрацию фосфора, вам придется оставаться с мистером Ольденбургом в другом, дабы позаботиться о его нуждах. Мне известно, что ему нужны новые струны для лютни, перья, чернила, некоторые книги и, разумеется, есть огромное количество непрочитанной почты». «Непрочитанной грубым долем», – сострил Пепис. Комсток повернулся и наградил его таким взглядом, что Пеппесу показалось, будто он смотрит в жерло заряженной пушки. Даниэль Уотерхаус и епископ Честерский обменялись быстрыми взглядами. Теперь они знали, кто читает заграничную корреспонденцию Ольденбурга. Комсток. Граф повернулся и вежливо, но неприятно улыбнулся Даниэлю. «Вы остановились в доме старшего брата?» «Да, сэр. Я распоряжусь, чтобы утром вам принесли пакет». Карета развернулась на южной границе Чаринг-Кросс и остановилась перед красивым новым особняком. Даниэля, который явно исчерпал свою нужность, самым учтивым и ласковым образом попросили перебраться на крышу. Тот выполнил просьбу и, без особого удивления, увидел, что они остановились перед лавкой мсье Лефевра, королевского аптекаря, той самой, где Исаак Ньютон провел почти все сегодняшнее утро и, под тщательно организованной случайности встретился с графом апнерским Дверь открылась. Человек в длинном плаще, черный, на фоне светлого дверного проема, вышел наружу и направился к экипажу. Как только он оказался дальше от освещенных окон, в темноте стало видно, что от края его плаща и от кончиков пальцев исходит странное зеленоватое сияние. «Мое почтение, мистер Уотерхаус», — сказал он, и прежде чем Даниэль успел ответить, Енох Красный залез в карету и захлопнул за собой дверцу.